Глава девятая «Куда бежать-то?» — угрюмо уточнила я, глядя прямо в янтарный глазок рыбьего жира, дрейфующий в густой похлебке из форели. Запах годный, особенно на голодный желудок. А поднос-то тяжеленный, на нем, кроме похлебки в фарфоровой супнице с цветочками, ещё куча тарелок. Бегать с таким грузом по этажам будет весело». «Не знаю я, где тут у вас герцогские спальни?» «Тьфу, напасть!» — ругнулся господин Жуй. «Эй, кто-нибудь!» Он развернулся к толпе слегка разочарованных моей занятостью поварят. «Кого уже в прачечную на работу брали? Кто постели носил в господские покои? Только не врать!» «Ну я!» — шмыгнул носом уже знакомый мне русый гусь. «Это знаю!» Обоих, стало быть, светлостей. Обоих не надо. Отведешь его к комнате герцога Раймона и рысью назад, а то ужина не дам. Гусь снова шмыгнул носом и кивнул. А я заметила мимолетный проблеск хитринки в широко расставленных светло-серых глазах. С виду-то уволень и дурень, носом курносым вон шмыгает, Чуть ли не рукавом утирается. А среагировать на зов повара успел первый. Я же видела, что и рыжий Цанти, и еще пара-тройка парней уже открыли рты, собираясь вызваться. Ежели одну булку сожжать по дороге, никто не заметит. Первым делом выдал мне проводник, как только мы свернули из общего коридора на узкую черную лестницу, ведущую к господским этажам. Не считают их. Уверен, я откровенно ухмыльнулась в лицо хитровану. До двух считать умеет даже петух в супе, не то что герцог. Булку на двоих хочешь, а отвечать буду я? Гусь в ответ, ничуть не смутившись, пожал плечами. Ну, не вышло, и ладно, хотя брюхо подвело. Вон она! Третья дверь от лестницы, синяя со звездами, и будет герцога Раймона. Стучись, а я пошёл. Иссыпался по ступенькам с такой скоростью, что я заподозрила подставу. Либо не ту дверь указал из мести за несожженную булку, либо с герцогом этим точно что-то не так. А что делать? Идти-то надо». До заветной и опасной цели оставалось три шага, когда вдруг открылась другая дверь напротив. «Хм, кто это у нас тут? Малыш и ужин?» Мало мне было того герцога, к которому я шла. Они что, всегда парой выступают? Мастер иллюзий нарисовался на мою голову. Я узнала его по голосу. «Мед и перец. Ага». Сильные руки перехватили под нос, и мужчина склонился над ним, втянув носом воздух. «Как обычно, этот пижон устроился лучше всех. Ты ведь ему ужин несешь? «Да, господин!» «И что теперь? Отнимать герцогскую еду у этого клоуна? Чего он так вцепился? Неужели здесь кормят только одного претендента в женихи?» а второй вынужден сам рыскать по коридорам в поисках пропитания. «Какой милый мальчик! Мне кажется, или я тебя уже где-то видел?» «Да чтоб тебя! Мало мне было одного такого наблюдательного!» «Конечно, видели вашу светлость. Я ж тут работаю!» Пришлось-таки поднять глаза и оценить, как эта смесь специй выглядит вживую. Ну, смазливый мальчишка. По глазам видно, что на самом деле не дурак и не шут, но с удовольствием играет эту роль. И наверняка он ровесник Раймона, хотя выглядит моложе. «У господина Жоя я на подхвате, стала быть». Поскольку мёд и перец так и продолжал держать под нос, я рискнула отпустить один край и быстро вытереть нос рукавом, беззастенчиво копируя жест, подсмотренный у гуся. И тут же опять вцепилась в деревянный край. Ваш светлость, я вам тоже ужин принесу. Хотите? А этот для его светлости». «Хм, сделаем наоборот». Его светлости ты принесешь другой поднос и попозже. А сейчас иди за мной. Он кивнул на приоткрытую дверь. Ты меня заинтересовал. Часу-часу не легче. Сговорились они, что ли? Прекрати воровать чужой ужин. Вот уж спасение пришло, откуда не ждали. Синяя дверь со звездами тоже открылась, и меня обдало запахом полыни. «Этот мальчишка пришел ко мне». «Откуда ты знаешь?» — прищурился мед и перец. «Вот, блин, а я так и не знаю, как зовут второго жениха». «Хорошо, хоть про первого в курсе». «Возможно, его прислали как раз ко мне». «Не строй себя, идиота, ты сам прекрасно слышал, что это для меня». Герцогу Раймону надоело спорить, шагнул в коридор и перехватил поднос. Я тут же, не будь дура, отпустила свой край и отскочила к стене. Если эти двое сейчас подерутся за ужин, мне совсем не хочется оказаться между ними. Однако, вопреки ожиданиям, драки не случилось. Его пряность, тьфу, светлость второй жених, тут же спокойно уступил добычу. Словно и не цеплялся за неё вот только что. «Да, пожалуйста! Как я мог забыть, что тебя дома настолько плохо кормили, что ты теперь бросаешься на любую еду, как дикий зверь?» Это явно была провокация и попытка надавить на неведомую мне полевую точку. Но она не сработала, поскольку Раймон никак не отреагировал Не изменился в лице. У него даже взгляд не дрогнул. Спокойно кивнул. В следующий раз не забывай. Потом забрал несчастный поднос и развернулся к своей двери. О, это что, я могу свалить под шумок? Раз он сам справился. Отличненько. Тогда бочком, бочком и... До спасительной лестницы оставалось буквально пару шагов прокрасться, когда меня жестко обломали. — А ты куда собрался? Самое смешное и страшное, что два чертовых жениха сказали это хором. — Так, на кухню ваши светлости. Я сдвинулась еще на пару сантиметров в сторону желанной цели. Дел полно... «Господин Жуй не велел задерживаться, или вот второй светлости вашей тоже, небось, ужин принести?» Попыталась схитрить, намекнув, что никуда не денусь, вернусь со вторым подносом, раз уж им обоим так приспичило на меня полюбоваться. «Что за странный интерес?» «Ну, не могли они меня узнать, иначе уже как-нибудь выдали бы себя». Конечно, возвращаться сама я не собиралась. Что мне стоит передать господину Жую приказ? Прислать другого мальчишку с ужином для пряного герцога. Поэтому ползем, ползем к лестнице. Осталось совсем немного. А там на бегу можно будет сделать вид, что я тороплюсь исполнить приказ и не расслышала других указаний. «Стоять!» Они точно репетировали вдвоём, долго и упорно. Иначе какой такой лысый брюквы все время орут хором. Иди сюда. Ага, это уже полынное соло. Я тебя не отпускал. Возьми под нос и накрой стол, как полагается. Ну «Ну, морковки. Слушаюсь ваша светлость, Даже притворяться почти не пришлось, изображая унылое шмыганье носом. «Иду!» ты ты, больно не родив, малыш!» Ехидно прокомментировал мое уныние пряный герцог. «Разве слуги не должны выполнять свои обязанности с сорвением и радостью? Особенно такие доверенные, кому дозволено входить в личные покои самого герцога Арфаера». «Может, и должны», – пробухтела я, пробираясь мимо него и глядя исключительно в пол. «Только на голодный желудок радоваться получается плохо. Там сейчас на кухне-то тоже ужинают. Если не потороплюсь, всего и останется тарелки за другими вылезать». Выдала я это с чистой совестью, не боясь попасться на лжи. Этот интересный нюанс мне сами поварята и рассказали, пока мы местную картошку чистили. «Ах, вот оно что!» — разулыбался Медовый Шут. Я эту улыбку в его голосе услышала ясно. «Тогда не буду вас задерживать, господа!» И ушёл к себе, только дверь хлопнула. «И чего влезал?» — спрашивается. «Долго я буду стоять с подносом и держать дверь», — вернул меня на грешную землю голос Раймона.